Да и в кассе у нас все по-честному. Никого еще не обманули. преданные всегда выдаем. Хоть 300, хоть 500, хоть тысячу, Даже если недостаток имеется. А вива бывает своими покрывает, пока взносы донесут. А вот процент банковский. Тут уж скрывать нечего. Прикарманивает. Что делали вчера и сегодня в салоне? Фёкла Маркеловна молитвенно сложила руки. заплаканными глазами она выглядела жалостливо.